Глава 105. Вал сен Реми, Кальяри. Ева подождала несколько секунд, а потом спросила его. Это она тебя попросила, да? Да. Значит, у вас серьезные намерения. Ага. Она говорит, что это единственный способ навсегда покончить с... Я понимаю. Огромная разница, которая теперь сделала их почти незнакомцами, крылась именно в этом. Марка хотел забыть, а Ева, напротив, никогда не смогла бы этого сделать. Короче, поняла. На самом деле она всегда знала, что вся эта его настойчивость в поисках ее, в восстановлении связи с ней была не только результатом беспокойства и привязанности. Возможно, именно поэтому она так и не ответила Марка, чтобы окончательно не разорвать эмоциональную нить которая связывала их обоих с Майей. После его ухода Ева оказалась бы в полном одиночестве, угодив в водоворот печали и одиночества. Я должна была отпустить тебя гораздо раньше. Я была очень эгоистичной, удерживая тебя привязанным ко мне все это время на как бы сказать, платоническом уровне. Нет, не волнуйся, это я знаю, что ошибалась и прошу у тебя прощения. Просто знай, что я сделала это, потому что я еще не была готова потерять всю семью. Мне нужно было время. Не знаю, поймешь ли ты меня. «Пойму», — сказал он. Но Ева знала, что он никогда не сможет этого сделать по очень простой причине. Марко не хотел понимать. Он просто хотел забыть и жить дальше. «Документы у тебя с собой?» Марко смущенно кивнул. «Я... Вообще-то я не... Не волнуйся. Скажи мне, где подписать». Он передал ей документ о разводе по обоюдному согласию и другие необходимые бумаги. «Ты пригласишь меня на свадьбу?» спросила Ева, когда закончила с подписями. Марка покраснел и что-то пробормотал. «Спокойно, я пошутила». Ты действительно стала стервой. Этот город причиняет тебе боль. Нет, он спасает меня. Слушай, я тоже должна тебе кое-что сказать. Но это касается нас, как семьи. Прежде чем ты двинешься дальше, тебе нужно кое-что узнать. Это, вероятно, причинит тебе боль. Вот почему я так отдалилась от тебя. Марко уставился на нее в замешательстве. Речь идет о Майе.